«Она настояла, чтобы ее пустили в церковь», — сказал отец Себастьян, — «хотела увидеть, где умер муж». «И командор Делглиш разрешил, что, на мой взгляд, неблагоразумно. Она предложила, чтобы ее сопровождал он, он, а не я. Абсолютно недопустимо, но я решил не возражать». «Получается, она видела страшный суд. Если Делглиш ей доверяет...» и считает, что она не проговорится. Почему он не верит моему персоналу? Отец Мартин не хотел произносить вслух, что миссис Крэмптон, в отличие от них, не была подозреваемой, а директор, будто внезапно осознав свое беспокойное поведение, подошел и сел напротив коллеги. Я посчитал, что не стоит отправлять миссис Крэмптон домой одну за рулем, и предложил, чтобы ее проводил Стивен Морби. Конечно, это было бы неудобно, Ему бы пришлось ехать обратно на поезде, а от Лоу-Стофта брать такси. Однако она предпочла поехать одна. Я спросил, не хочет ли она остаться на обед. Ей могли, не привлекая внимания, накрыть здесь или у меня. столовой бы вряд ли подошла. Отец Мартин молча согласился. Очень неловкая сложилась бы ситуация, если бы миссис Крэмптон пришлось сидеть среди подозреваемых и вежливо передавать картофель возможному убийце собственного мужа. «Мне кажется, я ее подвел», — сказал директор. «Говоришь достойные фразы, но они теряют смысл. Получается, бормочешь какие-то банальности, которые не имеют никакого отношения ни к вере, ни к смыслу». «Что бы вы ни сказали», — откликнулся отец Мартин, — «никто не сделал бы этого лучше. Есть вещи, которые нельзя выразить словами». Он подумал, что миссис Крэмптон явно не нуждалась в том, чтобы отец Себастьян поддерживал ее христианскую стойкость или напоминал о христианской надежде, и вряд ли одобрила бы это. Отец Себастьян беспокойно заерзал в кресле, а потом взял себя в руки. «Я ничего не сказал миссис Крэмптон о том, что вчера днем поссорился с ее мужем в церкви. Это причинило бы ей новые страдания, а пользы не принесло бы никакой. Но я глубоко об этом сожалею». Горестно сознавать, что архидьякон умер с таким гневом в сердце. Мы оба явно были далеки от благодати. — Нам не дано знать, отец, — мягко сказал отец Мартин, — в каком состоянии духа находился архидьякон, когда умер. — Со стороны Делглиша, — продолжил его собеседник, — мне кажется, несколько нетактично посылать своих подчиненных опрашивать священников. Уместнее было бы, если бы он разговаривал с нами сам. «Конечно, я не отказывался помочь следствию, и уверен, что так поступили все. Полиция, похоже, не рассматривает вариант, что виноват кто-то извне, хотя мне очень не хочется верить, что в этом замешан инспектор Джарвуд, и все-таки чем скорее он сможет говорить, тем лучше. К тому же я, естественно, озабочен тем, что церковь нужно открывать заново. Колледж без нее как без сердца». «Не думаю, что нас пустят внутрь, пока не очистят страшный суд», — предположил отец Мартин, — А может, это будет вообще невозможно. Есть вероятность, что картина потребуется в ее теперешнем состоянии, как улика. Но это же нелепо. Все наверняка сфотографировали, и снимков должно быть достаточно. Очистить ее будет непросто. Этим займутся специалисты. Ведь страшный суд — национальное достояние. Нельзя же отправить туда Пилбима с ведром скипидара. А перед тем, как заработает церковь, нужно провести обряд переосвещения. Я сходил в библиотеку, чтобы посмотреть каноны, но там, на удивление, почти ничего нет. В каноне 15 говорится об осквернении церкви, но нет никаких указаний, как проводить переосвящение. Существует, конечно, католический обряд, и, наверное, мы сможем его адаптировать, но он очень сложный. Предусмотрена процессия во главе с крестоносцем, за ним епископ с митрой и пасторским посохом, сослужители, диаконы и другие священники, все в соответствующих церковных одеяниях. А за ними уже идут люди. Вряд ли епископ пожелает принять в этом участие, сказал отец Мартин. А вы, отец, поддерживаете с ним связь? Естественно. Он заедет в среду вечером, так как деликатно предположил, что раньше может быть неудобно. И для нас, и для полиции. Он уже переговорил с попечителями, и у меня почти нет сомнений, что именно он хочет официально сообщить. Колледж закроет в конце семестра. Он надеется договориться и разместить студентов в других теологических колледжах. Вероятно, помогут Кадесдон и колледж Святого Стефана. Хотя, конечно, все будет не так просто. Я уже пообщался на эту тему с директорами. Отец Мартин возмущенно вскрикнул, протестуя, но его старческий голос сбился на унизительную дрожь. Но это ужасно! У нас остается меньше двух месяцев. А как же Пилбемы, Серти, другой персонал? Людей что, собираются выбросить на улицу? Конечно, нет. В голосе отца Себастьяна засквозили нетерпеливые нотки. Святой Ансельм закроет в конце семестра лишь как теологический колледж. Но персонал останется, пока не принято решение, что делать дальше с этими зданиями. Это относится и к персоналу с неполной занятостью. Со мной по телефону связался Поль Перроне. Он с остальными попечителями заедет в четверг. Поль категорично настроен, чтобы в настоящий момент ничего ценного не вывозили ни из колледжа, ни из церкви. Завещание мисс Арбетнот совершенно ясно описывает ее намерения, но юридическая ситуация бесспорно будет сложной. Когда отец Мартин стал директором, ему рассказали про положение завещания. Он не произнес вслух, посетившую его мысль, «Мы, четверо священников, станем богатыми людьми». Насколько богатыми, — подумалось ему, — он понял, что у него трясутся руки. Бросив взгляд на фиолетовые веревки вен, на коричневые пятна, которые казались скорее следами болезни, а не свидетельством преклонного возраста, он почувствовал, как улетучился его и без того скудный запас сил. Он посмотрел на отца Себастьяна, и его осенила внезапная догадка. Да, лицо директора было бледным и мужественным, но разумом поразительно нервничал, невосприимчивым к самым худшим последствиям скорби и страха, он уже оценивал свое будущее. На этот раз никакой отсрочки и быть не могло. Все, над чем работал отец Себастьян, все, что он планировал, все рухнуло среди ужаса и разгоревшегося скандала. Он выдержит. Но сейчас, наверное, он впервые обрадовался бы, если бы кто-нибудь ему об этом сказал. Священники молча сидели друг против друга, Отец Мартин подбирал нужные слова, но они все не находились. За пятнадцать лет его ни разу не попросили дать совет, утешить, выразить участие или помочь. А теперь, когда все это было так нужно, он чувствовал бессилие. Но корни этой несостоятельности уходили глубже. Казалось, она сопутствовала всей деятельности священника. Что он дал своим прихожанам? Что он дал студентам или колледжу святого Ансельма? Доброту любовь, терпимость и понимание. Но это стандартная разменная монета для всех людей с благими намерениями. Смог ли он за все время своего служения изменить хоть одну жизнь? Он вспомнил, как нечаянно услышал слова одной женщины, когда уезжал из своего последнего прихода. Об отце Мартине никто дурного слова не скажет. Теперь они звучали самым убийственным из обвинений. Спустя мгновение он встал, за ним поднялся и отец Себастьян.